Глава 12 Боковым зрением, половив некое движение, Атар Неговский поднял голову и изумленно откинулся на спинку кресла. На подоконнике окна, что выходило в парк, стоял человек могучего сложения. Атар прикинул, на каком этаже его кабинет, на первом или на втором. На втором. Оставалось предположить, что странный посетитель забрался на окно по наружной стене. Если учесть, что она улита диким виноградом, это не так уж сложно. Однако интересен способ наносить визиты. И что в конце концов нужно этому рыжему Геркулесу? Перехватив взгляд Неговского, визитер бесшумно спрыгнул на пол и мягко, покошачьи ступая, направился к столу. Неговский сел в кресле поудобнее и приветливо проговорил. «Присаживайтесь, гостем будете!» И несколько принужденно усмехнулся. «Вы частенько наведываетесь? Вот так?» «По мере необходимости!» Хладнокровно ответил гость, опустился в кресло и представился. «Федор Лорко, припоминаю, атар Неговской. Знаю, мне до смерти надоело ваше принятие бюрократия, «Поэтому я и решил максимально ускорить процедуру проникновения к вам в кабинет. За этой фразой стояла масса усилий и несколько часов напрасно потерянного времени. После разговора с Никой Лорка ближайшей орбитальной ракетой вылетел с Гаваев в Приморье, где располагалась клиника Латышева. Попытка связаться со старым профессором по обычным каналам успеха не принесла». Его видеофон был отключен от общей сети. Лорки разъяснили, что Латышев занят чрезвычайной работой и никого не принимает. Начиная раздражаться, Лорк опустил ход вес свой немалый авторитет и добился-таки разговора по видеофону с профессором-затворником. Но это ничего не дало. Едва услышав, что с ним хотят говорить по-важному, по-личному делу, Латышев раздраженно бросил что для личных дел у него сейчас нет времени и выключил аппарат. Тогда Лорка растерзился окончательно и решил, несколько поступившись традиционной земной этикой, перейти на методы, которые он привык применять при разведке неосвоенных планет. «Могу сказать со всей откровенностью, — Неговский говорил холодно, как и Лорка, если вы и встретились с какими-то затруднениями, то не с бюрократией, а врачебной этикой, точнее, врачебной тайной. Мне надоели и тайны. Вы ведете себя довольно оригинально, если не сказать бестатно. У Неговского даже губы дрогнули от обиды. Мне не до пустопорожней пикировки. Лорка в упор смотрел на Неговского холодным взглядом. В вашей клинике тайно содержится мой друг Тимур Корсаков который официально считается погибшим. Я хочу знать, что это значит. Лицо мгновенно смягчилось, отразив сложное чувство, похожее сразу и на сожаление, и на сочувствие. Вот оно что. Вы не отрицаете, что Тимур у вас? Разумеется, не отрицаю. Тайна вокруг этой истории чисто вынужденная и временная мера. Через день-другой мы бы сами пригласили вас в клинику. Когда я смогу его увидеть? Простите, но это невозможно. Я настаиваю. Я не так выразился. Как бы это объяснить попроще? Он на секунду задумался. Вы знаете о последних, заключительных экспериментах Латышева по юнизации? Нет. Этой информации во избежание ненужного ажиэтажа, распространена лишь в очень узком кругу специалистов. Неговский помассировал себе лоб большим и указательным пальцами. «Надежда обрести вторую молодость, знаете ли, способна скружить голову кому угодно? Я не понимаю, какое отношение все это имеет к Тимуру Корсакову? Сейчас поймете. Однако вам нужно набраться терпения и выслушать то, что я расскажу». Рассказ Снеговского в чем-то походил на сказку, не на волшебную сказку седой древности, а на воявленную, принадлежащую 23 веку. Оказывается, от теоретических и технических изысканий, практическим опытом по юнизации, Латышевский шел еще около года назад. Сначала активному облаживанию были подвергнуты три дряхлые собаки, едва таскавшие от старости ноги. Одна из них погибла в ходе эксперимента, зато две другие превратились в отменно здоровых псов. Опытные специалисты кинологи которые, не открывая тайны опыта, их предъявили для установления возраста, единодушно решили, что каждой из собак не более трех лет. Эксперимент по ионизации собак повторяли много раз, пока Латышев не добился устойчивого и надежного эффекта омолаживания. Клиника перешла к унизации обезьян. При этом выяснилось, что переход с одних видов животных на другие не ставит перед этой своеобразной системой лечения, лечения от самой смерти каких-либо новых проблем и принципиальных трудностей. И тогда старый профессор решился на последний, ответственнейший шаг завершавший многолетние настойчивые поиски. Неужели Латышев решился на омолаживание людей? Спросил Лорка, в его голосе звучало недоверие. Неговский, прерванный на полуслове, с некоторым удивлением взглянул на лорку, точно спрашивая самого себя, зачем в кабинете сидит этот человек?